Шиватас знал несколько дней пути на верблюде назад, на юго-запад, и путник увидит великую реку Стикс, в том месте, где она поворачивает под прямым углом к своему прежнему направлению и несет свои воды на запад, к далекому морю. У изгиба реки начинаются земли Стигии, темногрудой владычицы юга. Это богатая страна раскинулась на южном берегу Великой реки, а за пределами ее тянулись пустыни. Далее на восток знал Шиватас. Пустыня постепенно переходит в степи, за которыми лежит герканское царство Туран, раскинувшееся в блеске варварского великолепия на берегах Великого Внутреннего моря. Неделя верхового пути на север пустыня кончается и начинается нагромождение лишенных растительности холмов, а еще дальше плодородные горные земли Коса, самого южного из королевств, населенных гибарейцами. На западе пустыня переходит в Лугашема, которые тянутся до самого океана, Все это Шиватас знал, бессознательно, как человек знает улицы родного города. Он много путешествовал, и добычей его были сокровища многих королевств. Но теперь он замер в нерешительности, на пороге самого потрясающего из своих приключений и самого огромного из сокровищ, которое ожидало его. В этом железном куполе лежал прах Туграхотана, черного мага, который правил Кудшемом три тысячи лет назад. В те времена, когда королевство Стигия и Ахирон простирались к северу от Великой реки, захватывая луга Шема и горные области. Затем гибарейцы, расселяясь и колыбели своей расы близ Северного полюса, устремились на юг. Это было не имеющее равных переселение, которое длилось века и тысячелетия. Но во время правления Туграхотана, последнего из магов Кудшема, сероглазые и рыжеволосые варвары в волчьих шкурах и чешуйчатых кольчугах вторглись с севера на богатые возвышенности и своими мечами отсекли для себя королевство Кос. Они промчались по Кудшему, сметая все на своем пути, Запятнали кровью мраморные башни И королевство Ахерон погибло в огне Но пока они бесчинствовали на улицах древнего города Защитники которого падали под мечами варваров Как созревшая кукуруза Тугра-Хотан проглотил странный и чудовищный яд и жрецы в масках закрыли его в гробнице, которую он сам себе приготовил. Его верные слуги погибли в кровавой резне вокруг гробницы. Но варвары не смогли ни выломать дверь, ни повредить сооружение оружием или огнем. Они ускакали прочь, оставив великий город, в руинах. Тугра-Хотан, последний из магов Кудшема, остался лежать непотревоженным под железным куполом своей гробницы. Безжалостное время подточило колонны, обрушило стены, и даже река, которая некогда питала водой эти земли, Ушла в песок и высохла. Многие воры стремились украсть сокровища, Которыми, как гласят легенды, Полон железный купол, Где покоятся кости мага. И многие воры встретили Свою смерть на пороге купола. А многие другие Бежали, теряя рассудок от дьявольских видений. И последним, что сорвалось с их губ перед смертью, Были не слова, а вой и хохот безумцев. Поэтому Шиватас дрожал, стоя перед гробницей, И страх его не становился слабее от мыслей о змее, которая, если верить легенде, охраняет прах мага. Все мифы о Туграхотане словно могильным покрывалом были окутаны смертельным ужасом. С того места, где стоял вор, были видны руины огромного зала, где сотни закованных в цепи пленников стояли на коленях во время праздников, ожидая, когда жрец-король срубит им головы в честь Сета, бога-змея Стигии. Где-то неподалеку, должно быть, находилась темная и жуткая яма, где кричащих жертв скармливали безымянному и бесформенному чудовищу, которое вползало туда из еще более глубокой и страшной пещеры. В легендах Туграхотан представал больше, чем человеком. Однако верования тех, кто чтил его, постепенно выродились в уродливый и отвратительный Культ. Они продолжали чеканить изображения Тугра-Хотана на монетах, которыми их мертвые расплачивались за путь через великую реку тьмы. Стикс — всего лишь материальная тень этой великой реки. Шиватас видел изображение древнего мага, на монетах, украденных из-под языков мертвых. И его лицо навсегда запечатлелось в памяти вора, хоть он и желал бы его забыть. И все же он отбросил прочь страх и поднялся к бронзовой двери, на гладкой поверхности которой не было ни ручки, ни засова. Нашеготас не напрасно изучал тёмные культы, не напрасно внимал хриплому шёпоту служителей скилоса в полночь под деревьями и читал запретные, окованные железом книги слепца Вахилоса. Опустившись на колени у входа, он ощупал проворными пальцами порог Их чувствительные подушечки нашли выступы, слишком крошечные, чтобы их мог заметить глаз, или могли обнаружить менее тренированные пальцы. Шиватас принялся осторожно нажимать на них в строго заданном порядке, одновременно бормоча давно забытое. ЗАКЛИНАНИЕ Нажав на последний выступ, он с невероятной быстротой вскочил и резко ударил в центр двери ладонью. Не скрипели пружины, не скрежетал засов. Дверь медленно и плавно отъехала назад. И живота шумно выдохнул сквозь стиснутые зубы.